Глава пятая Домой добрались очень быстро. Подсознательный страх, что мы украли у северян, пусть и не ценный для них, но жизненно важный для нас хворост, гнал вперед. Все казалось, что сейчас за спиной раздастся лошадиный топот и ржание, и нас нагонят с вопросом «Откуда дровишки?» В голове одно за другим мелькали оправдания. Нашли, собрали, нарубили, украли. Запоздало проснулось чувство вины. Нам дали работу, нас накормили, а мы украли. И пусть это всего лишь перевязанный хворост, но ведь взяли без дозволения. «Знаешь», — шепнула я тихо, — «надо было у них его просто попросить». «Думаешь, разрешили бы взять?» С долей сомнения поинтересовался Эгар и сплюнул на дорогу. Кажется, его тоже терзала совесть, не меньше, чем меня. «Думаю, да», — тяжело вздохнула я. «Сам подумай, это всего лишь сухие ветки». Они леса не боятся, для них это пустяк». «Угу», – удрючен отозвался сосед. «Можно завтра спросить», – предложил он. «И подставиться», – я покачала головой. «Если сегодня заметили пропажу, то сразу поймут, кто взял». Эггар махнул на меня рукой и тихо засмеялся. «Не заметили», – уже более веселым голосом ответил он. «Я взял те, что покидали за телегу, они не смотрели там». «Мне проблемы не нужны. На кого я мать с сестрами оставлю, случись что?» Так что взял то, что и не учтено было. Я его специально туда припрятал еще в обед. Но мало ли, так что не хватятся они». «Уверен?» Я глянула на мальчишку. «Надо же, он меня на десяток лет младше, а мыслит как взрослый, ответственный мужчина. Может, и хорошо это, что пришли северяне. Может, хоть какое-нибудь светлое будущее у нас появится» они не кромешная безнадега. «Я что, дурачок деревенский?» Кажется, Эгор даже обиделся. «Ко всему с умом подходить нужно». Я улыбнулась и подправила вязанку хвороста, что несла на плечах за спиной. Такая ноша тяжелой не казалась, себе же тащу. Проходя мимо жилых домов, мы ловили на себе завистливые взгляды, Эгор с утра всех обижал, но большинство его высмеяло, мол, наивный малый, в княжескую милость веришь. Не заплатят, а пахать и заставят. А теперь он возвращался, гордо расправив плечи. Наверняка мужики, что вернулись вперед нас, уже растрезвонили и о сытном обеде, и о щедрой зарплате. А тут мы, Эгор и мужик новый пришлый. Мало того, что с продуктами, так еще и хворост волочом. Обогнув наш дом, я скинула иллюзию и уже через огород пробралась к крыльцу. Скинув, хворост осмотрелась. Эмбер меня не встретила, и ведро залой у калитки стоит. Печь чистила, а залу не вынесла. Тревога кольнула сердце. Войдя в дом, тут же увидела спящую, сидя у печи сестру. Видимо, как работала, так и отключилась. Подойдя к Эмбер, опустилась перед ней на колени. В глаза бросился нездоровый румянец на ее щеках. Доигрались в самостоятельность. Заболела. Растормошив сестру, я заставила ее перелечь на кровать. Она не сопротивлялась. Вялая, слабая и такая худенькая. Но о чем я думала, когда я ее на хозяйстве оставляла? Бросив на стол мешок с едой, кинулась доделывать работу по дому. В первую очередь дочистила печь, вынесла залу. Набрав охапку дров, сокрушенно покачала головой. Дровница была почти пуста. Ладно бы, Эмбер была здорова, можно было бы топить только на вечер, но сейчас этого будет мало. Через полчаса в печи плясал веселый огонек, разгораясь на принесенном от северян сухом хворосте. Взяв старый видавший вида казанок, поставила его на пока еще холодную печь, убрав пару колец с конфорки. Налив в него воды, отправилась за мясом в холодный подпол. Все, чем мы были богаты, заячья задняя ляжка, птичья спинка, да пара крылышек. В лес придется идти за дичью. Мясной бульон Эмбер нужен, но это потом. Это завтра или послезавтра. А пока сварить легкий суп и запарить травы. Подставив низенькую табуретку, я достала мешочек с травами от хвори до лихорадки. И тут шаром покати. Вспомнила, что еще неделю назад хотела на поиски идти, да замоталась. В сердцах, сжав остатки травы, обругала себе мысленно, очень нехорошими словами. «Нужно бежать к реке». Вытряхнув остатки травы в железную миску, сунула мешок в карман. Поднимаясь по лестнице, продумала дальнейший план. «Сейчас ставить варить суп бессмысленно. Пока сварится, уже ночь глубокая будет. А Эмбер все равно спит и есть сейчас не станет. Значит, сначала к реке за травами, а потом уже кипяток сделаю и ужин приготовлю». Оставив на столе всю еду, что сегодня получила за работу, выглянула в окно. Опять тучки набежали. Нужно будет топить больше. Пойдет дождь, все мигом отсыреет. Стащив себя кожух, накинула на старенькое платье зипун. Он прекрасно защищал от непогоды. Тихо, скорее по привычке, я вышла из дома. Эмбер крепко спала. Ее болезнь оказалась так не кстати. Собрав хворост, уложила его в дровницу, чтобы не промок. «Завтра схожу в лес, возьму с собой старенькую тачку и привезу поленьев больше». Отодвинув в сторону калитку, вышла на улицу и приладила ее на место. Все разваливается на глазах, непутевая из меня хозяйка. Не теряя времени, побежала в сторону речки. Темнело у нас быстро, чуть замешкаешься и придется в потемках домой пробираться». До поросшего кустарника берега добралась быстро, склонившись к самой земле, принялась искать полынь до да клоповник. В прошлом году их было здесь с избытком, полазив немного по кустам, уловила знакомый запах. Так и есть, в двух шагах от тебя заметила пахучую полынь. Опустившись на четвереньки, не жалея платья, я принялась рвать молодые зеленые ростки и складывать их в мешочек. Вскоре отыскался и клоповник. Разогнув, наконец-то, спину, с удовольствием отметила, что набрала уже треть мешочка. Этого было более чем достаточно. Нужно возвращаться. Выбравшись из небольшого оврага, я устало поплелась вдоль берега. Проходя мимо дома отшельников, обратила внимание, что свет в их окнах не горит. Даже от свечи не видать. И в прошлый раз, как с северянином ехали, тоже темно было. Неужели съехали куда? Семьями у нас еще никогда не пропадали. Не было такого. Один-двое, но чтобы все семейство и в один день. Нет. Значит, потихо мы решили место получше сыскать. А то и на юг подались. Когда семья большая, не так страшны перемены. Может, оставили после себя чего? Дрова, например. У них-то в семье три мужика было. Глава семьи да сыновья подростки. Для них поленья, не ахти какая ценность. Тихо приоткрыв калитку, я вошла во двор. Тишина. Пройдя пару шагов, вздрогнула, услышав позади себя скрип несмазанных петель. Дав самой себе за трещину, чуть расслабилась. Нужно осмотреть сам дом и огород. Может, растет, что съестное. Если найду ростки какие, так за лопатой сбегаю и выкопаю, пока кто другой не сообразил, что дом бросили. Солнце уже скрылось за горизонтом, но в сумерках еще можно было что-то рассмотреть. Заглянув в дровницу, расстроилась. Всего три деревяшки. Неужто утащили с собой? Обошла дом. Тишина такая странная, даже лягушки не квакают. В душе зазвенел первый колокольчик тревоги. Что-то здесь было не так. Вот коли уезжали, должен остаться легкий бардак. Это ведь собирали вещи в телегу, разбирали сараи, таскали вещи. Какое-то старье должны были отбросить в сторону. И следов нет ни от колес повозки. Ни отволочения мебели. Ничего. У крыльца я заметила сколоченную детскую тачку. Это была хорошо сделанная игрушка. Разве бы такую оставили? Да нет, конечно. Взявшись за ручку двери, ведущей в дом, я замерла на мгновение. И передумала, что бы тут ни случилось, это настораживает. Чистый двор, нет следов переезда, игрушка на месте, калитка не заперта, а в доме темно. «Уходить отсюда нужно, а утром поведать об этих странностях мужикам или вардам, пусть проверяют сами». Сделав шаг назад, тихо повернулась и забыла, как дышать. На меня мертвыми глазами смотрела хозяйка этого туманом проклятого дома. За ее спиной я заметила детей. Словно куклы они раскачивались из стороны в сторону и не сводили с меня красных, мутных глаз. Так близко мертвяков я еще никогда не видела. Хотя нет, видела, но лишь однажды и до сих пор не могу спокойно спать. В это мгновение я отчетливо поняла, что случилось в этом доме. Кто-то из них вернулся из леса обращенным, а у остальных не поднялась рука его убить. Они предпочли позволить погубить себя. Я со смешанным чувством жалости и страха смотрела на деток. Им бы еще жить и жить». За спиной со стороны огорода раздался хруст ветки. В такой звенящей тишине этот звук показался оглушительным. Я не двигалась, замерев истуканом. Выходы для меня были отрезаны. Осталось только одно. Отмерев, я вскочила на перила крыльца и ловко забралась на козырек. Все дома унастроили по схожему принципу, и забираться на крышу крылечка я умела с детства. Мертвые глухо зарычали и двинулись в мою сторону. Но было уже поздно, я оказалась в недосягаемости. А дальше-то что делать? Замерев, я осознала, как влипла со своим желанием чем-нибудь поживиться. Будет мне урок, головой нужно думать. Осторожней быть и не таскаться, где ни попадя, в темное время суток. Замерев, глянула вниз. Мертвые топтались на месте, не понимая, куда я исчезла. Хуже всего, что я оставила распахнутой калитку, Не приведи высшие, они выберутся со двора, могут ведь и разорвать кого-нибудь. Сглотнув, зажмурилась. Надо выбираться. Проходили минуты, а обитатели этого жуткого дома не двигались с места. Я понимала, совсем стемнело, и сейчас все, что я могу, это ждать рассвета. Снизу периодически доносилось рычание и неясное мычание. Трясясь от страха, Я неосознанно поджимала ноги, боясь, что вот сейчас в темноте кто-нибудь меня схватит и потащит вниз. Часы тянулись нескончаемой вечностью. Луна зашла за горизонт. Первое пение птиц, предвестников рассвета, я встретила со слезами на глазах. Дома уже, наверное, остыла печь. А если Эмбер проснется, а меня нет? Думать об этом страшно. Сестра с ума сойдет от ужаса. Когда на небе появились первые лучики солнца, я подползла к краю крыши и тихо, как мышь, выглянула. Они стояли на месте, раскачиваясь, как тени. Женщина, двое детей и чуть в стороне мужчина. Я не знала их имен. Для нас они были просто отшельники. Замкнутая семья, которая зла никому не делала. На их месте могли быть и мы. На меня волною нахлынули воспоминания двухлетней давности, когда вот такой же ночью скрипнула калитка, и вернулся отец, еще живой, но уже обреченный. Вернулся, потому что, как и я, не мог представить, что в доме останутся одни, три его дочери. Он лежал за сараем и все бубнил. «Траву, Эмбер, принеси. Нельзя их одних оставлять. Пропадут, зачатки мои». Слезы хлынули из моих глаз рекою. Что бы ни говорили Лестро и Эмбер, Я знала, что гнало отца домой, о ком он думал в последние часы своей жизни. Когда я прощалась с ним, мои руки дрожали. Когда приставляла к его груди вилы, я понимала, насколько он мне дорог и как любим. Мы самый сильный и добрый папа. Не сдерживаясь, я ревела в голос, осознавая, что никто меня не спасет. Никто и не догадается сюда прийти. Мертвые замычали громче, услышав меня. Я ничего не могла. Не позвать на помощь, потому что дом стоял на ошибке, не спуститься и убежать. На моем пути стояли мертвые, но не упокоенные. Время вновь потянулось мучительно медленно. Солнце встало высоко, и не по весеннему жарко припекало. Где-то послышалась одинокая птичья трель, и вновь все стихло. Выглянув, я поняла, что мужчина ушел с прежнего места, и теперь находился у самой калитки. Сообразив, что это мой шанс, осторожно забралась повыше и по прогнившему карнизу, крадучись и не дыша, перешла на другую сторону. Все, что мне нужно было, чтобы спастись, это спрыгнуть вниз и убежать через огород. Это казалось безумием, но иного выхода не было. Зажмурившись, я досчитала до трех и прыгнула, на мгновение от страха кольнула в груди, приземление вышло жестким. Я подавилась собственным дыханием, а ногу обожгла резкая боль. Закусив губу до крови, хромая и шатаясь, я упорно пошла вперед к забору. Позади зарычали, но я не обратила внимания. Спасение близко, только забор переползти. Моя магия взбунтовалась, и я чувствовала, как мелькают иллюзии, делая меня то старухой, то мужиком, то дворовым псом. Ухватившись за довольно высокий забор, подтянулась, и, забывшись, забросила поврежденную ногу. От боли потемнело в глазах, но я не проронила ни звука. Обернувшись, увидела, что в мою сторону идут дети, а вот взрослых не видать. Скрипнула калитка. Они вышли наружу, поняла я, и поторопилась. Мертвые отнюдь не были глупы, что-то в их головах оставалось, и проверять сейчас, насколько хорошо сохранилось их сознание, я не хотела. Упав мешком по другую сторону забора, поднялась и, утирая рукавом слезы, мешающие видеть, как могла, быстро хватаясь за ветки кустов, принялась спускаться к воде. Здесь заводь, жуткий запах тины, могут и не заметить. В тумане самый верный способ спрятаться от мертвых — болото. Может, и здесь получится. Практически добежав до воды, споткнулась и кубарем полетела в воду, Не поднимаясь на ноги, прямо на четвереньках в густом, скользком иле поползла в ближайшие прибрежные заросли. Позади, чуть выше, что-то шуршало, но я упорно искала укрытие. Забравшись в кусты, растущие в самой воде, притихла и старалась даже не дышать. Хоть бы пронесло и на этот раз. Сбоку раздался треск. Мертвец зашел в воду и замер истуканом. Пошатываясь, он натужно захрипел. Мысленно я молила его уйти, убраться отсюда и позволить мне передохнуть. Ухватившись за намокший мешочек с травой, так нужной сестре хотела только одного – вернуться домой, живой и здоровой. Но мертвец стоял на месте и не шевелился. От холода меня трясло. Сидя в ледяной воде, я понимала, что эта трава от лихорадки – «Собранное мною вчера вечером понадобится мне самой, если останусь в живых. Если не погибну тут, под этими зарослями кустов, в этой мутной, вонючей донельзя нельзя, в глазах холодной воде, здесь наверняка и тело моего не найдут. Вода скроет все следы моей смерти». Сглотнув, я, не удержавшись, издала рвотный позыв. Терпеть запах было выше моих сил. Мертвяк дернулся и повернулся в мою сторону. В носу нестерпимо щипало, во рту все свело. Но я зажала его и терпела, как могла, понимая, что следующий звук выдаст мое местонахождение. Что-то знакомо вжикнуло в воздухе. Мертвый качнулся и повалился лицом вниз. Из его затылка торчала длинная тонкая стрела с белым оперением. Таких в нашей деревне ни у кого не водилось. Я услышала громкий топот нескольких пар ног. Кто-то, не скрываясь, спускался к берегу. К покойнику подбежал воин в черном кафтане и, размахнувшись, пронзил тело длинным копьем. «Здесь еще один!» — громко крикнул он. Не удержавшись, я все-таки опорожнила свой желудок. Звук вышел громким. Обернувшись, воин мгновенно натянул тетиву и нацелился на меня стрелой. Я вновь и замерла. «Я живая!» — прошептала я посиневшими губами. «Я нашел девчонку, Варт. Выкрикнул воин и опустил лук. «Живую!» Я попыталась подняться, но тут же вскрикнула. Ноги они имели так, что я почти их не чувствовала. Не вставая, я на коленях выползла из воды. Сверху донесся какой-то шум, словно что-то обрушили. Топот, ржание лошади. А я упорно ползла к своим спасителям. Северяне снова спасли мне жизнь. Кто-то подхватил меня за талию и поднял, повиснув на чьей-то сильной руке, Позволила вытащить себя на берег. Мужчина отнес меня выше и посадил на землю. «Опять ты!» — услышала я над собой. «Ну и смердит от тебя. Что за вонь?» Подняв голову, увидела Вардов. «Да, умеешь ты влипать в истории, красавица!» Веселился Вард Сай. Но сейчас это его радостное настроение показалось мне таким неуместным. Разревевшись от пережитого ужаса, я спрятала лицо в ладонях, Понимая, как жалко, как мерзко сейчас выгляжу. «Ну вот, а я уж было хотел похвалить за отвагу и стойкость». Снова подел меня Варт. «Заткнись, Сай». Устало одернул его Варт Вульфрик. «Твой жизнерадостный посыл сейчас неуместен». Спешившись с лошади, рослый пепельноволосый волосый Варт присел рядом со мной и погладил по голове, совсем как ребенка. Похоже, его не смущал ни запах, ни мой жуткий внешний вид. «И давно ты тут прячешься?» – негромко спросил он. Я закивала головой, не совсем осознавая, что нужно ответить. Бессонная ночь давала о себе знать. В голове царил туман, а перед глазами расплывались черные круги. Осторожно взяв за подбородок, Варт поднял мою голову и повернул к себе. Я встретилась взглядом с необычными ореховыми глазами, в которых горел красный огонек. «Как долго ты здесь находишься?» Вечером пошла за травами, прошептала я охрипшим немного простуженным голосом. Сестра заболела. обратно нашла и заметила, что в доме света нет. Зашла проверить и я громко закашлялась. Да вроде взрослая девочка, выросла у тумана, и так глупо попалась, покачал головой Варт, пристыдив меня. Семьями никогда раньше не пропадали, не было такого, попыталась я оправдать свою глупость. Назвучало как-то жалко. «Все бывает в первый раз, девочка. Как тебя зовут?» Улыбнулся он. «Тамали, дочь Эсама из Красинок», представилась я. «Тамали», протянул мужчина. «Красивое имя. Почему же тебя, Тамали, никто не ищет? Где же твой отец? Где семья?» Он задавал не те вопросы, на которые я бы хотела отвечать. Но сейчас... Зная, что северяне захватили здесь власть и территорию, врать было не просто глупо, а опасно. Прознает, разозлиться и худо мне будет. Нет, папы, честно призналась я. Есть только я и младшая сестра. Она болеет сильно. Мне нужно домой, Вард. Она там одна. Совсем одна, понимаете? Его взгляд мгновенно стал серьезнее и острее. А чего-то почудилось, что меня сейчас распекать будут. «Понимаю, что ты совсем без головы», – сурово проговорил северянин. «Идти на ночь, глядя туда, где опасно, зная при этом, что искать тебя никто не станет». «У меня сестра болеет», – пробормотала я. «А теперь еще и ты болеешь. Большей глупости я еще не видел», – рыкнул Вард. «Сай, подлечи ее». Северянин встал и словно забыл про меня. Вокруг ходили воины, стаскивали мертвецов зачем-то в дом, Рядом со мной присел уже пшенично-волосый вард Сай. «А знаешь, не буду я тебя лечить, уроком тебе будет», с довольным лицом сообщил он мне. «Больше не станешь в туман соваться и шляться ночью по окраинам». Но это прозвучало так жестоко. В моей душе поднялась оглушающая волна возмущения и обиды на них. «Вам никогда не понять, что такое похоронить всех, потерять семью». «Вам никогда не испытать страха за жизнь последнего родного человека!» Выдохнула я, не справившись со своими эмоциями. «Я ходила и буду ходить в туман за едой и за травами, даже если мне придется ползать среди мертвяков. Мне не нужно ваше лечение. Я просто хочу вернуться домой, к своей сестренке. Запарить ей травы и сварить суп. Успокоить ее, ведь она наверняка думает, что я умерла. Мне не нужен урок Вард. Меня жизнь уже всему научила, и этот ночной кошмар я учту. А лечение ваше оставьте при себе, и без него выживу». Поднявшись, я смело глянула в лицо северянину. Склонив голову на бок, он внимательно глянул на меня. «Что же?» — хмыкнул он. Улыбка сошла с его лица, и на меня в упор смотрел серьезный, жесткий мужчина. «Все же стоит похвалить тебя за стойкость». «Хорошая ты девочка. Жаль, не моя». При этих словах он как-то странно глянул в сторону второго варда. «Вы, братья?» – вырвался у меня вопрос. Испугавшись своей дерзости, я прикусила язык. «А что, похоже?» – улыбнулся он, словно снова надев добрую маску на истинное лицо. Я кивнула, боясь раскрыть рот. Мало ли что еще оттуда вырвется. «Да, братья кровные». «Всего нас пятеро. Поверь, я знаю, что такое сидеть у кровати больного брата. Двое из нас – пожиратели и сильные. Ты знаешь, кто это?» Я отрицательно качнула головой. «Это девочка те, кто способен поглотить чужой дар, высушить до дна. Когда такие дети растут, они постоянно болеют, хворь за хворью. Многие удивляются, как я смог так сильно развить свой дар целителя». А все очень просто. Я лечил каждый день своих младших братьев. Они питались за счет меня. Так что я знаю, что такое страх перед болезнью. Но это не извиняет и не умаляет твоей глупости. Даже если ты пошла в ночь за этой травой. Хотя я уверен, что у твоих соседей наверняка нашлась бы щепотка полыни. А судя по запаху, в твоем мешке именно она. Ты могла бы пообещать принести им в десять раз больше в обмен на помощь. Мужчина сурово глянул мне в глаза, а я осознала, что в его словах не просто крупица истины. Он говорил здравые вещи, правильные слова. Видимо, я и правда глупа, как пробка. Но даже если ты и пошла собирать полынь, зачем в дом-то полезла? Нет света в окнах. Приди в деревню и скажи об этом мужикам. К нам снова подошел Варт Вольфрик и встал за спиной брата. Что, в деревне нет мужиков? Поинтересовался варцай. «Есть!» – тихо шепнула я. «Есть!» – протянул Варцай. «Вчера я сказал вашим мужчинам, что если они обнаружат мертвяков или живых подозрительных типов, то обязаны сказать нам. Сегодня на рассвете пришли работники с вашей деревни и сказали, что дом этот странно пуст. Ты зачем сюда полезла? Ради чего?» Я опустила глаза, чувствуя себя жалкой и безголовой. «Этот мужчина пристыдил меня, так?» как никто никогда не делал, и сказать ведь ему было нечего. «Зачем ты полезла в пустой дом?» – допытывался Вардсай. Подумала, что они съехали, и решила проверить, остались ли дрова. «Дом протапливать нужно, а нечем. Дровница пуста», – честно созналась я. Мужчины криво усмехнулись. «Ну тогда ладно, хоть не по наивности душевной», – прокомментировал мои откровения Вард Вульфрик. «Отопить-то зачем? Весна на дворе, тепло уже». «Сестра болеет», — выдохнула я. «Она мерзнет постоянно. Крыша протекает как дождь, так сырость». «Потерпи уж немного, скоро все изменится». Сочувственно подбодрил меня он. Кивнула, хотя не понимала, что может измениться в моей жизни. Мужчины молчали. Я же нервно одернула дрожащей рукой подол мокрого грязного платья. «Как же от меня воняло!» Подняв голову, вновь поймала на себе пристальный немигающий взгляд Варда Вульфрика. Он будто зачаровывал. Огонек в его глазах разгорался, немного пугая. «Кьерн!» — выкрикнул Варцай. К нам тут же поспешил знакомый воин. «Отведи девочку домой!» Воин кивнул и поманил меня рукой. Хромая, я незамедлительно пошла к нему. «Подожди!» На мою руку опустилась тяжелая ладонь. Спустя мгновение... Я почувствовала знакомое тепло целительной энергии. Так когда-то лечила мама. «А вы не могли бы посмотреть мою сестру?» Не удержавшись, попросила я Вардасая. «Она очень хорошая девушка. Я приведу ее. Куда скажете? Только гляньте, пожалуйста!» Я редко когда о чем кого-нибудь просила, но сейчас готова была ради Эмбер на колени перед этим северянином встать. «Боже, как здесь закрепимся!» Я отведу один из домов под лечебницу, но если ей станет действительно худо, можешь прибегать в любое время, не откажу. Я счастливо улыбалась. Лечебница. Здесь будет лечебница. На душе стало легче. Вот и надежда на лучшее будущее.